Глава одиннадцатая. Обзор данных. «Итак, игра началась», — заметил Торндайк, закуривая трубку. «Игра началась с осторожной разведки противника. Очень осторожной и не слишком уверенной». «Почему вы говорите «не слишком уверенной?» — спросил я. «Видите ли, очевидно, Хёрс, да вероятно, и Джулика, хотели подкупить Беллингема, чтобы тот им не препятствовал». При данном положении вещей они предлагают ему очень большую сумму. Рассудите, теперь Беллингем не может привести почти никаких доказательств против признания факта смерти своего брата. Но как будто и Херст сознает, что и у него их не слишком много. — Да, — проговорил Джервис, — и у него немного козырей. Иначе он не соглашался бы выплачивать по 400 фунтов в год своему противнику. Нам это на руку, потому что и у нас карты не важны. — Мы должны как следует взвесить, какими ресурсами мы располагаем, — сказал Торндайк. — Теперь у нас всего один козырь и довольно незначительный. Этот козырь — очевидное намерение завещателя оставить все свое состояние брату. — Я думаю, теперь вы начнете розыски, — заметил я. — Мы начали их на другой же день после того, как вы принесли нам завещание. Джервис просмотрел все метрические книги и установил, что со времени исчезновения Джона Беллингема В этих приходах не было похоронено человека с таким именем. Мы так и ожидали. Ему удалось установить, что еще кто-то наводил подобные справки. Это тоже не было для нас неожиданностью. А ваши собственные расследования? Они по большей части дали отрицательные результаты. Доктор Норбери из Британского музея отнесся ко мне по-дружески и готов оказать всяческое содействие. И теперь я даже подумываю прибегнуть к его помощи в некоторых частных моих изысканиях относительно того, какое влияние оказывает время на физические свойства различных веществ. «Вы мне ничего не говорили об этом», — удивился Джервис. «Да. В сущности, я только теперь начал составлять план этих опытов, и, возможно, они не дадут никаких результатов. Но я считаю вполне вероятным, что с течением времени различные молекулярные изменения могут иметь место в таких веществах, как дерево, кость, глиняная посуда» штукатурка если опыт подтвердит мои предположения то это имело бы огромное значение для судебной медицины да и не только для нее ведь тогда оказалось бы возможным хоть приблизительно определить возраст различных предметов известного состава при помощи наблюдения их реакций на электричество тепло свет и другие воздействия я предполагал прибегнуть к содействию доктора норбери так как он может предоставить мне для опытов объекты такой большой древности что на них будет чрезвычайно легко определить различные реакции, если таковые будут иметь место. Но вернемся к нашему делу. Я узнал, что у Джона Беллингема были кое-какие друзья в Париже, коллекционеры и музейные работники, которых он обычно посещал как с научной целью, так и для обмена различными образцами. Я у всех наводил справки. Ни один из них не виделся с Беллингемом во время его последнего визита в Париж. Я не нашел ни единого человека, кто бы в этот приезд видел Джона Беллингема в Париже. Таким образом, до сих пор эта поездка остается загадкой. — Это не имеет большого значения, раз он, несомненно, возвратился оттуда, — заметил я. Но Торндайк со мной не согласился. — Нельзя определить значение неизвестного, — сказал он. — Но как же обстоит дело на основании имеющихся у нас данных, — спросил Джервис. Джон Беллингем исчез такого-то числа, есть ли какие-нибудь данные, указывающие на то, каким образом он исчез? «Факты, которыми мы располагаем», — сказал Торндайк, — «главным образом взяты из газетных сообщений. Они допускают несколько толкований. Их нам и следует обсудить, так как в суде, без сомнения, придется их разбирать. Есть пять допустимых гипотез. Во-первых, Джон Беллингем может быть еще жив». Во-вторых, может быть, он умер и похоронен, не будучи опознанным. В-третьих, он мог быть убит неизвестным лицом. В-четвертых, он мог быть убит Хёрстом, а тело его было скрыто. В-пятых, его мог убить его же собственный брат. Рассмотрим по очереди все эти возможности. Он может быть еще жив. Если так, то он либо добровольно скрылся, либо внезапно потерял рассудок и не был никем опознан, Либо же был заключен в тюрьму по ложному обвинению или по другим причинам. Рассмотрим первую версию, его добровольное исчезновение. Очевидно, что оно крайне неправдоподобно. «Джелика думает иначе», — сказал я. «Он вполне допускает, что Беллингем еще жив. Ничего необычайного, по его мнению, нет в таком временном исчезновении». «Так почему же он ходатайствует о признании факта смерти?» Я задал ему этот же вопрос. Он говорит, что нет ничего некорректного в таком поступке. Вся ответственность лежит на суде. Все это вздор, — сказал Торндейк. Джилика является поверенным своего отсутствующего клиента. Если он считает, что клиент его жив, он обязан сохранить его имущество неприкосновенным. Он это сам прекрасно понимает. Мы можем считать, что Джилика одинакового со мной мнения, то есть что Джона Беллингама нет в живых. Но ведь бывают же случаи, настаивал я, когда люди исчезают, а затем, после нескольких лет отсутствия, появляются вновь. Да, но по понятным основаниям. Это или безответственные бродяги, которые таким способом избавляют себя от падающей на них ответственности. Или люди, попавшие в сеть неблагоприятных для них обстоятельств. Какой-нибудь чиновник, стряпчий купец на всю жизнь привязан к одному месту и к нестерпимо однообразному делу да вдобавок страдает от дурного характера своей жены. Долгие годы он терпеливо все переносит, но, наконец, такая жизнь становится невозможной, он внезапно исчезает, и осуждать его за это нельзя. Но Беллингем, богатый холостяк, многим интересующийся, путешествующий, куда ему захочется, и делающий, что ему вздумается, зачем ему было исчезать? Это совершенно невероятно. Вторая гипотеза. Он внезапно лишился рассудка и остался неопознанным. Тоже невероятно. Ведь, наверное, при нем были визитные карточки, письма, белье его было помечено, да, наконец, полиция повсюду наводила о нем справки. Предположение о тюрьме мы можем совершенно отбросить, так как заключенный как до, так и после приговора имел бы полную возможность дать о себе знать своим друзьям. В высшей степени невероятно и то, что он умер внезапно, И был погребен не будучи опознанным. Можно еще допустить, что он подвергся ограблению, и тело его нельзя было опознать. С таким предположением придется считаться, несмотря на его слабую вероятность. Третья гипотеза он мог быть убит неизвестным лицом. Далеко не так невероятно, но полиция повсюду производила розыски, а в газетах было приведено подробнейшее описание наружности исчезнувшего. Следовательно, необходимо было полнейшее сокрытие тела. Но это, в свою очередь, исключает наиболее вероятное преступление, а именно убийство с целью грабежа. Такая гипотеза, хотя и возможна, но тоже маловероятна. Четвертая гипотеза. Беллингем был убит Херстом. Но один факт восстает против этого предположения. У Херста, по-видимому, не было никаких оснований для совершения убийства. Джолика уверяет, что никому, кроме его самого, не было известно содержание завещания а если так, хотя никаких доказательств у нас здесь нет, то Хёрст не мог извлечь больших материальных выгод из смерти своего двоюродного брата. Во всех других отношениях эта гипотеза не представляет ничего невероятного. Джона Беллингема в последний раз видели живым в доме Хёрста. Видели, как он вошел туда, но никто не видел, чтобы он оттуда вышел. Не забывайте одного, что я говорю исключительно на основании газетных сообщений. А теперь, оказывается, Хёрст извлекает огромную выгоду из смерти этого человека. Но, — возразил я, — вы забываете, что как только его хватились, Хёрст вместе с прислугой обыскал весь дом. Да? Что же они там искали? Как что? Ну, конечно, Беллингама. Вот именно, Беллингама, то есть живого человека. Как же вы обыскиваете дом, если желаете найти живого человека? Вы осматриваете все комнаты, вы заглядываете в них. Если человек там, вы его видите. Если вы его не видите, вы заключаете, что его там нет. Вы не ищете под диванами или за пианино. Вы не выдвигаете больших ящиков, не шарите по шкафам. Вы просто осматриваете комнату. По-видимому, они произвели именно такой осмотр и Беллингема не нашли. Но труп мог быть скрыт в любой из тех комнат, где они искали. «Это жуткое предположение», — сказал Джервис. Но совершенно правильное. Нет никаких доказательств, что этот человек не находился в доме убитым в то самое время, когда производились поиски. Допустим, что так, сказал я. Но ведь надо же было как-то отделаться от его тела. Каким же образом это можно было сделать, оставаясь незамеченным? Ага, воскликнул Торндайк. Теперь мы подошли к самому главному вопросу. Что всегда было, есть и будет камнем преткновения для убийц отделаться от тела. «Человеческое тело», — продолжал он, задумчиво глядя на свою трубку, точно так же, как во времена моего студенчества он имел обыкновение разглядывать мел. «Человеческое тело — удивительная вещь. Навсегда скрыть его. Вещь до крайности трудная. Оно грандиозно и имеет неудобную форму. К тому же оно тяжело». Оно не может быть сожжено без остатка, оно химически непрочно, а разлагаясь, выделяет огромное количество зловонных газов и, тем не менее, содержит очень прочные ткани, по которым легко познать убитого. Его очень трудно предохранить от разложения и еще трудней уничтожить окончательно. В таком случае мы можем считать, что свет еще увидит Джона Беллингема. Мы можем быть почти уверенными в этом, ответил Торндейк. Единственный вопрос — когда. Это может случиться завтра, но может произойти и через сотни лет, когда все, связанное с настоящим делом, будет позабыто. Предположим, сказал я, что Херст убил его и что тело было спрятано в кабинете в то время, как производились поиски. Как мог он от него отделаться? Он мог, отвечал Торндейк, или закопать тело в усадьбе, или же разрезать его на куски и зарыть его частями в разных местах. В обоих случаях тело почти, наверное, было бы найдено. — Как это и получилось с теми останками, о которых вы говорили, Готфри Беллингаму, — заметил Джервис. — Вот именно, — сказал Торндек. — Хотя трудно предположить, чтобы действительно умный преступник выбрал крест-салатные гряды в качестве места захоронения. — Да, но это была ошибка. — Кстати, я счел за лучшее ничего не говорить в то время, как вы разговаривали с Беллингамом но я заметил, что вы, говоря о найденных костях, ничего не упомянули об отсутствующем безымянном пальце левой руки. Я уверен, что вы едва ли упустили из виду этот факт, ведь он имеет некоторое значение. Для установления личности нет при данных обстоятельствах едва ли. Если бы исчез человек, у которого не доставало этого пальца, тогда этот факт был бы чрезвычайно важен. Но я не слыхал о таком человеке» или если бы были какие-нибудь указания на то, что палец ампутирован при жизни, факт этот имел бы чрезвычайно важное значение. Но мы таких данных не имеем. Палец мог быть отрезан после смерти. В этом-то и кроется истинное значение его отсутствия. «Я не совсем понимаю, что именно вы хотите сказать», — заметил Джервис. «Хочу сказать, что раз нигде не упоминается о человеке, у которого не хватает именно этого пальца, то весьма вероятно, что палец был удален после смерти. Но почему он был удален? Едва ли он случайно отделился от руки. Что вы думаете? Палец, — сказал Джервис, — мог отличаться какими-нибудь особенностями, иметь, например, какой-нибудь характерный недостаток, вроде вывихнутого сустава, по которому было бы легко опознать тело. Да, но это объяснение вносит то же самое осложнение. Ни одним словом не упоминается о пропавшем человеке, у которого был бы изуродован или вывихнут палец. Джервис наморщил брови и взглянул на меня. — Повесьте меня, если я тут нахожу какое-нибудь объяснение, — вздохнул он. — А вы как, Баркли? Я покачал головой. — Не забывайте, какого именно пальца не хватает, — сказал Торндейк. — Это ведь четвертый палец левой руки. А-а-а, понимаю, — воскликнул Джервис. — Палец, на котором обыкновенно носят кольцо. Вы, наверное, хотите сказать, что он удален был из-за кольца, которое нельзя было снять? Да. И это был бы не первый случай подобного рода. Не только у мертвых, но даже у живых отсекали пальцы из-за колец, которые были слишком узкие, и их невозможно было снять. Факт, что это левая рука, только подтверждает наше предположение. Узкие кольца чаще носят на левой руке, так как она обычно немного меньше правой. Что с вами, Баркли? Внезапная догадка осенила меня и, должно быть, отразилась на моем лице. «Какой я болван!» — воскликнул я. «Мне бы следовало давным-давно вспомнить про это и рассказать вам. Джон Беллингем носил кольцо, и оно было настолько узко, что, раз надев его, он уже никогда не мог его снять». «Не знаете ли вы, случайно, на какой руке он его носил?» — спросил Торндайк. «Знаю. На левой руке». Мисс Беллингем говорила мне, что он никогда не смог бы носить это кольцо, не будь его левая рука немного меньше правой. «Ну вот», — обрадовался Торндайк, — «имея в своем распоряжении новый факт, мы получим исходную точку для некоторых весьма любопытных соображений. Например, — спросил Джервис, — при настоящем положении дел я должен предоставить вам самостоятельно делать эти построения. Теперь ведь я выступаю от имени мистера Беллингема». Джервис усмехнулся и некоторое время молчал, задумчиво набивая свою трубку. Но когда он ее зажег, он снова возобновил разговор. «Вернемся к вопросу об исчезновении. Вы ведь не считаете совершенно невероятным, что Беллингем был убит Херстом?» «О, не думайте, что я кого-нибудь обвиняю. Я только чисто теоретически рассматриваю различные возможности. Те же рассуждения могут быть применены и к Беллингемам». Узнав Беллингамов, я, конечно, не могу подозревать их. Что же касается Херста, то я ничего не знаю, или знаю очень мало, что говорит не в его пользу. «Все-таки вам известно что-нибудь?» — спросил Джервис. Видите ли, не без некоторого колебания начал Торндайк. Не слишком хорошо копаться в чужом прошлом. Однако это бывает необходимо. Разумеется, я навел обычного характера справки относительно заинтересованных в этом деле лиц. И вот что мне удалось обнаружить: Херст, как вам известно, биржевой маклер. Он занимал известное положение в обществе и имел хорошую репутацию. Но приблизительно лет 10 тому назад он совершил, мягко выражаясь, неосторожный поступок, который поставил его в затруднительное положение. По-видимому, он пустился в крупные спекуляции, значительно превышающие его средства. Внезапное падение цен опрокинуло все его расчеты. И тут выяснилось, что он пользовался деньгами и обеспечениями своих клиентов. Одно время казалось, что ему грозят крупные неприятности, но потом, совершенно неожиданно, ему удалось каким-то образом собрать необходимую сумму и удовлетворить своих кредиторов. До сих пор неизвестно, откуда он раздобыл эти деньги. Важно то, что он достал их и заплатил все, что был должен. И хотя, конечно, эта история не говорит в его пользу, Тем не менее, прямого отношения к настоящему делу она не имеет. — Да, — согласился Джервис, — но эта история заставляет нас все-таки с большим тщанием присмотреться к его действиям. — Без сомнения, — сказал Торндайк.